Глава 1. Всего одно мгновение. Моё имя. Имя человека самый сладостный и самый важный для него звук на любом языке. Дейл Карнеги. Меня уже несколько месяцев никто не называл Милисой, и я как будто лишилась чего-то очень важного. Мои родители назвали меня в честь Милисы Манчестер. «Нам понравилось это имя, а других милис в то время не было», — сказала мама. Потом я пошла в детский сад, и в моей группе оказалось целых три милисы С этого момента и до начала средней школы я была милисой С. Так я подписывала контрольные, так меня называли учителя. И так было написано на классной доске, часто с пометкой, что я слишком много болтаю на уроке. Честно говоря, мне не слишком нравился этот довесок в виде заглавной буквы «С». Но с самим именем проблем никогда не было. Помню, как некоторые мои подруги забавлялись, примеряя другие имена. В отличие от них, я и представить себе не могла, как еще меня могли бы называть. С годами многое изменилось. Я избавилась от заглавной буквы «С» и превратилась в «Миссис Фейс». Девятилетний Эван и шестилетняя Делэйни называют меня «мама» или «мамуля». И я понимаю, как мне повезло, что в моей жизни есть эти замечательные маленькие люди. Впрочем, зовя они меня иначе, я все равно была бы счастлива, лишь бы они не болели и не ныли. И все же, прежде чем стать миссис Фейс или мамой, я была милисой, мое имя греческого происхождения. Оно переводится как «медоносная пчела». Во всяком случае, именно так было написано на картинке, которую моя мама вышила крестиком и повесила над комодом у себя в спальне. Но во время пандемии COVID-19 я перестала слышать своё имя. Постепенно я потеряла всех, кто мог бы меня так называть. И это был особый вид изоляции. Как будто огромная часть меня пропала. Проведя несколько месяцев дома, я решила сделать что-нибудь только для себя и записалась на курсы письма, которые давно собиралась пройти. Раньше я не могла себе этого позволить, потому что всё моё свободное время уходило на детей. Но теперь занятия проводились онлайн, и мне нужно было только упросить мужа подменить меня на пару часов. Я заказала новую тетрадь, достала свои любимые ручки и навела порядок на столе. Каждый вторник вечером я запиралась в своей комнате. На первом уроке учительница обратилась ко всем по именам и представила первую тему. «Я хочу, чтобы вы начали рассказ с фразы «Прямо сейчас я», а затем продолжили его сами», — сказала она. Она объяснила, что это хороший способ избавиться от ерунды. Всего, что может мешать нам писать искренне. Я начала своё произведение. Десять минут спустя учительница попросила нас зачитать то, что получилось. "Миллиса, начнём с тебя", сказала она. Я набрала побольше воздуха и прочитала первую строчку. "Прямо сейчас я счастлива. Я счастлива общаться с другими взрослыми людьми. Счастливо писать и особенно счастлива слышать своё имя. Мне кажется, я опять возвращаюсь к себе Милиса Фейс